Глава 30. Кровавой ночью в дурмане чувств. Экипаж только вывернул на улицу, извозчик ввел его очень медленно, как вдруг почувствовал нечто холодное у шеи и вздрогнул. Сверкающий холодным блеском кинжал коснулся его кожи. Кто-то за его спиной спокойно сказал «Останови повозку». Извозчик слишком напуганный, чтобы сопротивляться, остановился у края дороги, дрожа от страха. Кинжал, прижатый к его коже, обвел вокруг шеи. Юноша в роскошных одеждах, который только что был настолько пьян, что не отличал женщину от мужчины, оказался совершенно трезв. Улыбнувшись, он сбросил извозчика с повозки. Не успел тот оказать сопротивление, как несколько человек тотчас поколотили его и заткнули рот. Дзинцы поиграл кинжалом в руке, смерил извозчика взглядом и сказал, удерживающий его стражи. «Брат Зешум догадался, по какой дороге он повезет нас. Нет смысла держать его здесь, убейте его, чтобы избавить нас от неприятностей». Согласно его приказу, один из охранников вышел вперед и обнажил короткий меч. Извозчик тот час задергался изо всех сил. То ли намеренно, то ли по счастливой случайности, яростное сопротивление помогло ему освободить рот. «Пощадите, князь!» – запрочитал он. Та женщина заплатила этому ничтожному. Я ничего не знаю. Пощадите. Стражник остановился и взглянул в сторону дзинцы, ожидая его дальнейших указаний. Дзинцы неторопливо тряхнул рукавами. Кого ты пытаешься дурачить? Думаешь, этот князь настолько пьян? Суцин Луань одна из людей второго принца. Она пустила слух, что желает убить нас, как свидетелей, ради сохранения своей тайны. Зачем ей делать что-то столь бесхитростное? как тратится на наемника. Продолжайте, не позволяйте ему вопить, раздражает. «Вы ошибаетесь, князь!» быстро заговорил извозчик. «Этот нижайший правда не имеет отношения ко второму принцу. Я был младшим монахом в храме поддержания пустоты. Вож темных шаманов приказал мне сделать это». «Разве не ты только что сказал, что это была женщина? Здесь нет и половины правды. Какого черта ты пялишься?» Этот князь что, бросает слова на ветер? Убейте его. Вождь темных шаманов тоже женщина, а молниеносно залепетал извозчик. А-а-а, господин, прошу вас, пощадите, прошу вас. Уси несколько удивился. Он никогда не встречал этого таинственного главу, поэтому махнул рукой. Выслушаем его. Ты сказал, что вождь темных шаманов женщина? Меч стражника замер на расстоянии ладони от его головы так напугав кучера, что он обмочил штаны и спешно заговорил. «Да, да, госпожа темных шаманов настороженно относится ко второму принцу. Этот нижайший слышал, как они тайно обсуждали, что второй принц держит их под домашним арестом в храме из опасения, что они наделают неприятности и впутают его. А еще... а еще они сказали, что в будущем его высочество, второй принц, непременно заставит их замолчать». После этого госпожа темных шаманов придумала план. Воспользовавшись именем его высочества второго принца, она заставила этого ничтожного обмануть барышницын Луань и приказать ей строго следить за князем и юным шаманом. Тогда они смогли бы убить вас и уйти, не попрощавшись, а его высочество второй принц никогда бы не нашел их. Уси прищурил глаза. — Убить? Нас обоих? Дзенци слегка усмехнулся придумала план эти темные шаманы просто неотесанные убийцы из сельской местности. если бы они не порождали смуту, то как бы второй принц круглые сутки мечтающий о бессмертии и увлечённый религиозными практиками сделал их частью своего плана на этот раз он скорее всего впадет в ярость из-за унижения. что ж да Цинлуань, все ее мысли отражались на лице да да Глава темных шаманов приказала барышнице Луань посадить вас в мою повозку. Затем я должен был отвезти вас на тропу за воротами военного порядка. Три удара хлыста должны были стать сигналом к нападению. Еще они сказали, что на этот раз они выступят в полном составе, потому даже небесный император не сможет избежать своей участи. После совершения убийства они бы сбежали под покровом ночи. Дзинцы и Уси обменялись взглядами. Дзинцы глубоко вздохнул, потер виски и улыбнулся. «Поистине, человек предполагает, а небеса располагают. Ах, знал бы раньше, не стал бы заставлять тебя идти на уступки перед Хеленджау. Извозчик задрожал, глядя на них. Как, «Князь, этот ничтожный!» Дзинцы наклонил голову, взглянув на него. «Что ты? Стоило припугнуть тебя, как ты все выдал? Естественно, теперь этот князь заставит тебя замолчать». Он взглянул на охранника, и кто-то немедленно снова заткнул кучеру рот. Меч опустился, дзинцы даже не взглянул на мертвое, гниющее мясо на земле, улыбнувшийся Уси. «Юный шаман готов принять бой?» Уси уже вытащил свой крюк и холодно усмехнулся, ничего не ответив. Вскоре на место встречи прибыли воины из поместья юного шамана, которых привел Асинлай. Зенцы оставил Уси несколько стражников, взял Пин Аня и вернулся другой дорогой. В конце концов, это были проблемы жителей Няньцзяна. Учитывая то, насколько развито было в Уси чувство собственного достоинства, его вмешательства до этого момента было уже достаточно. Темные шаманы очень долго бездействовали. Вечерняя роса застыла в воздухе и грозила вот-вот осесть. Холод пронизывал до костей но они, казалось, не чувствовали его и оставались абсолютно неподвижны. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем из тумана имперского города вынурнула покачивающаяся повозка. Темные шаманы по-прежнему не рисковали, выжидая, когда подъедет ближе, чтобы разглядеть знакомого кучера. В этот момент возница поднял хлыст и трижды щелкнул им в воздухе. Настало время охоты. Двадцать три темных шамана выскочили одновременно. Кучер, дрожа от страха, скатился с повозки и забился в угол. Никто не обратил на него внимания. Повозка из вонзившихся в нее ядовитых стрел быстро превратилась в ежа, а находившиеся внутри люди даже крикнуть не успели, как уже отправились на встречу с Яньваном. В этот момент из темноты появился двадцать четвертый человек. Все его тело было завернуто в черную одежду для ночных прогулок но силуэт выдавал в нем женщину. Она подошла и отдернула занавеску повозки. В лицо ей ударил запах крови, внутри был только один труп. Сердце женщины сжалось от дурного предчувствия. Схватив мертвеца за волосы, она вытащила его наружу. Убийцы едва не закричали от ужаса, так как это был никто иной, как кучер, только что сошедший с повозки. Если настоящий уже мертв, то кто позаимствовал его лицо? Она быстро отпустила труп, но тот вдруг странным образом встал и своей синей, пропитанной кровью рукой, схватил ее запястье. Кто-то закричал. «Кровь трупа отравлена!» Рука женщины с невероятной быстротой побагровела. Она тотчас же решила отрубить ее. Брызги крови разлетелись во все стороны, на несколько чьи. «Уходим!» — крикнула она. Пустой переулок наполнился звуками шагов. Воины Няньцзяна приближались со всех сторон. Странный кучер смешался с толпой, необычная, причудливая улыбка мелькнула на его лице, как если бы кожа была лишь рисунком. Врата военного порядка, здесь великий порядок, обезглавил последнего императора прошлой династии. Здесь второй император династии начал государственный переворот и убил своего старшего брата. Именно сюда, во время правления предыдущего императора, обманом заманили главнокомандующего Джен Си подозреваемого в измене и злоупотреблении своим положением, чтобы расстрелять вместе с мятежными войсками. Пронзенный множеством стрел, джинсы смог пройти десяток ли шагов и громко крикнуть «Небо и земля бессердечны!» Распозволили неребежественному правителю ошибочно усомниться во мне. Под ногами лежали бесчисленные голубые плиты длиной и шириной в три джана. Кровь, которую невозможно было стереть, заполняла каждую расщелину. Победители почитают, проигравших убивают. Это было место смертельных сражений. Столица империи в это время либо спала, либо предавалась безудержному веселью. Кровь окропила всю землю. Женщина знала, что пути для отступления нет. Все ее люди мертвы, осталась она одна». Ее обе руки отрезаны, одну она отрубила сама, вторую противники во время сражения. А потом она увидела юношу, наполовину залитого кровью. Шаг за шагом приближался он к ней, снисходительно глядя сверху вниз. Легким движением руки он снял с нее вуаль. «Не думал, что мне посчастливится увидеть истинное лицо госпожи темных шаманов», — сказал Уси. Она жалко рассмеялась, открыла рот, чтобы что-то сказать, но оказалась застигнута врасплох, схватившим ее за шею уси. Пронзительный смех оборвался мало-помалу. Ее глаза начали вылезать из орбита, хорошенько личико, побагровело. Она непрерывно дергала ногами в попытке освободиться, пока из ее горла вырывались булькающие звуки. Я знаю что в телах всех предводителей темных шаманов живет паразитическое насекомое, известное как медведка возмездия, холодно сказал Уси. Когда носитель находится на грани смерти, паразит молниеносно выползает из его рта. Те, кого он коснется, немедленно превращаются в трупную жидкость и умирают. Единственный способ предотвратить это – задушить носителя вместе с паразитом в его теле. Так... Женщина широко раскрыла глаза и замерла. Отвратительное зловоние пробилось наружу. Вдруг ее тело начало растворяться, сначала одежда, потом кожа и плоть, пока, наконец, не показались кости. Но даже и они таяли со скоростью, видимой невооруженным взглядом. Уси мягко опустил ее, позволив трупу упасть на землю, и продолжил. «Так паразит и хозяин погибнут вместе, вместе превратятся в жидкость». Он вытер крюк об одежду и позвал Нуаха и Асинлая. «Приберитесь здесь. Не оставляйте никаких следов». Кто-то подъехал в другой повозке. Усив забрался на козлы, но вдруг, будто бы вспомнив о чем-то, повернулся к Луюю под личиной извозчика. Луюй еще не пришел в себя после кровавого и безжалостного побоища между людьми Няньцзана. Благоговейный страх читался в его глазах. Уси кивнул ему и устало сказал, «Поблагодарите молодого господина Джоу от моего имени. Чтобы они с князем не обсуждали, я у него в долгу. Если в будущем я смогу быть чем-то полезен, не стесняйтесь говорить об этом». Лу Юй низко поклонился ему, только теперь он понял юного шамана Няньцзана. «Что за человек, будущий правитель Няньцзана?» Конечно, для нескольких сотен тысяч людей Ньянзана он является объектом богоподобного почитания. Хоть он и был в чужой стране, хоть и был еще юношей, не расправившим крылья, смотреть на него свысока было совершенно невозможно. Если народы, живущие в необъятных горных лесах, были друзьями, то это были самые преданные друзья, а если они были врагами, то это были самые заклятые враги когда Уси вернулся в свое поместье, на небе занимался рассвет. Он наспех смыл себя запахи крови, алкоголя и притворной косметики, а затем лег в постель, чтобы отдохнуть. Маленькая змея выползла из-под подушки, привычно устроившись у его бока, чтобы погреться. Возможно, из-за усталости, а возможно, потому что неясный страх внутри него исчез, Уси погрузился в глубокий сон, едва коснувшись подушки. Каким-то образом в тумане он оказался перед резной деревянной дверью. Уси она показалась очень знакомой, но, вспомнив, где он ее видел, он не смог. Распахнув ее и войдя внутрь, он увидел большую кровать со спущенным балдахином, за которым вырисовывался смутный силуэт. Вдруг горло Уси сжалось. Чем ближе он подходил к балдахину, тем сильнее колотилось его сердце, Он медленно поднял занавес и увидел сидящего за ним человека. Черты его лица были размыты, но Уси всем сердцем чувствовал, что они красивы. Странность заключалась в том, что волосы этого человека рассыпались по простыням, были белыми, словно снег. Он наклонился, осторожно приподнял одну прядь и сжал между пальцами. Вдруг тот человек обнял его за шею и прохладными губами коснулся кончика носа и уголка рта. Приятный аромат заполонил ноздри. Уси подумал, что ему это очень знакомо, но никак не мог понять, почему. Мысли в его голове беспорядочно перемешались, не в силах сдержаться. Он крепко обнял этого человека в ответ и прижал к постели.